или худшее ждет меня впереди. В любом случае осталась одна ночь и совсем небольшое расстояние. Если принять некоторые меры предосторожности, то даже появляются причины для оптимизма. Я пробежал сквозь огромные, похожие на лес заросли кристаллов,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 и засунул их в розовую землю, напоминавшую наполовину застывшую замазку. Рассматривая себя в качестве центра, построил круглый пылисад, высотой доходившей мне до плеч, а потом снял с запястья фракер, выдал ей соответствующие инструкции и положил на сверкающую, но не очень ровную стену.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 Я пришел в ярость и размахнулся мечом. Во все стороны полетели осколки. Прикрыв лицо плащом, я нанес стеклянной стене еще несколько ударов. И тут почувствовал, что левая рука стала влажной. Я посмотрел, она была покрыта кровью. Некоторые осколки оказались даже слишком острыми. Пришлось составить надежду расправиться с клеткой при помощи меча, и вновь я принялся ее легать. Стены время от времени издавали легкий скрип, иногда звенели, но стояли неколебимо. Надо сказать, что обычно я не страдаю от приступов клаустрофобии, и в данный момент моей жизни ничего не угрожало. Однако Что-то в этой сияющей тюрьме меня невыносимо раздражало, настолько, что я даже был не в состоянии разумно оценить ситуацию. Тогда, чтобы вернуть способность здраво мыслить, я приказал себе успокоиться. Я внимательно изучил переплетение ветвей и отыскал среди них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 вычеркивая из списка возможных катастроф тех, к которым уже прибегала. Пришла очередь очередного землетрясения. Ладно, хорошо еще, что поблизости нет ничего высокого, не свалится на голову. «Желаю хорошенько развлечься, сукин сын!» — выкрикнул я. «Очень скоро!»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 искать наверху какой-нибудь выступ, на который можно будет набросить фракер и подтянуться. Я чувствовал, как она свернулась в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 «Мне он тоже показался знакомым». «Да ладно тебе! Ты должен знать. Каждый раз, когда он угрожает и требует, чтобы ты вернулся, он напоминает эхо. А давно ты за мной идешь?» «Довольно давно. Дохлые твари у входа в пещеру, где я ночевал, я убил их, чтобы спасти тебя».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 Люк посмотрел туда, куда я показал, а потом кивнул. «Идем». «Там землетрясение в самом разгаре», — напомнил я ему. Складывается впечатление, что оно не распространяется за пределы этой долины. «Обойдем ее и двинем дальше». «И натолкнемся на продолжение».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 «Да, и я тебе очень признателен, но ведь это не ответ на мой вопрос. Давай кто быстрее?» «Вон до того кривого камня предложил он и понесся вперед. Я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 «А это что значит?» «Не сейчас», — снова повторил он, — «позже. Но ведь ты читаешь «Войну и мир» во время перерыва на ленч?» «Не понимаю». «Время», — пояснил Люк, — «его всегда или слишком много, или слишком мало. В данный момент у нас его мало». «Все».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 «Я прекрасно понимаю, что происходит. Он стал разумным в этом сумасшедшем месте, в котором ты его построил» вырвался из-под контроля, и ты намерен его отключить, а он все понял и способен помешать тебе это сделать. Именно твое призрачное колесо пыталось заставить тебя повернуть, правильно? Вполне возможно. А почему ты не воспользовался картой, чтобы сюда добраться?» Нельзя создать карту, изображающую место, которое постоянно меняется. Кстати, а что тебе известно про карты?